Бедные детки. Автор Нина Цуканова. 2017 год. В одном черном-черном городе стояла черная-черная научная база. На этой черной-черной базе ставили черные-черные эксперименты над людьми. В самой глубине базы был черный-черный кабинет, где сидел черный-черный профессор. Загадочную тишину прорезал детский плач. Малышка на коленях общего друга зашлась ревом. «Дурак ты, Олег, и страшилки у тебя дурацкие», – проговорила брату Оксана. Рассказчик лишь фыркнул, а Макс, тот самый друг, что сидел у них в гостях, принялся утешать свою девочку. Олег и Оксана были очень похожи, прямо как близнецы. Но, к великому Олеговому сожалению, Оксана была старше. Она уже выучилась на юриста, брат же был только на втором курсе медицинского колледжа. К слову, страшилки у Олега были не такие уж и дурацкие. Научная база в городе и правда имелась». Поколение Z станет первым Пёрлом. Я учту и исправлю ошибки всех предыдущих партий. Профессору безумно нравилась его новая разработка. Оружие, нового образца. Ее технические характеристики несравненно лучше, чем у всех прошлых недоделок. На следующей неделе, пожалуй, можно будет провести первые пуски. Обратился он уже к аспиранту. Тот задумчиво покивал, рассматривая разработку. Эй, Ель! окликнул профессор, стоящего в дверях. «Отнеси это в мой кабинет!» Упомянутый взял протянутую папку и вышел из бокса. Одетый в простые потрепанные джинсы, футболку, напоминающую больничную, добил да лабораторный халат на распашку. В этой трансфигурации практически неотличимая человека. «Ох, скука смертная!» Протянул аспирант, размешивая сахар в ч а е п е р в ы е пуски будут только на следующей неделе. ч е о бы тогда нас сегодня пораньше не отпустить?» «Угу». Кивнул контролер модели EL-1546. «Еще четыре часа просто так сидеть, как идиотом. В шахматы может?» Аспирант поморщился. «Мы в них и так почти каждый день играем. А хочешь с пятнашкой сыграть?» Вдруг щелкнул пальцами контролер. Аспирант удивленно поднял брови. Контролер свистнул и позвал. «Эй, пятнашка, тащи шахматы!» Аспирант сидел за столом с интересом глядя на доску. Сделал ход. Ель усмехнулся и качнул головой. Ешка модификация «Л». Самый мозговитый походящий мышленем на человека. Пятнадцатый образец, идентификационный номер экспериментов 46. «Что?» Взглянул на пятнашку аспирант. «Я бы на вашем месте так, конечно, не пошел», сказал тот, сделав ход. Аспирант принялся искать свою ошибку, но не успел. «Эдик!» раздался в динамике голос профессора. «Ты мне отчет по своей работе подготовил?» «Да, профессор», — отозвался аспирант. «Он на вашем столе с утра лежит». «Где?» «Слева, под папкой с данными, зеленой такой». «Приди и покажи!» Динамик отключился. Аспирант закатил глаза и поднялся. «Запомни, существо!» Полу в шутку бросил он, выходя. «Человек не победил тебя только потому, что у него есть дела поважнее». «Следующим ходом я поставил бы человеку детский мат», – с улыбкой сообщил Е.Л. Оксана, хрупкая голубоглазая девушка, и ее брат Олег гуляли по городской площади с товарищем. Их недавний знакомый, белобрысый худощавый парнишка лет 20, с волосами до плеч и прямой челкой, Олега безумно раздражал. Непонятно почему, ведь он даже не был кандидатом о к с а н е в бойфренды. Она уже переписывалась с каким-то парнем, который ей нравился. Этот Максимилиан был симпатичен, ей чисто как друг». При д а ч у Макс был опекуном некой малолетней особы – невероятно капризной плаксой Зосеньки не очень понятного возраста. Да, Макс всегда называл ее только Зосенька, будто нарочно хотел, чтобы от степени уменьшения ласкания окружающих тошнило. Девочка была глупа, как пробка. В ее год или два ее словарный запас составляли всего два слова – «ай», невесть почему означавшая Макс, и «нытье», заменяющие по ситуации все остальные слова. Что обозначает каждое конкретное е и понять мог только Макс. И то Олег полагал, что у него зосенька не иначе, как телепатическая связь. При этом малолетняя Плакса уже умела ходить и весьма резво бегать. В городе вовсю шли м а с л и ч н ы е гуляния. Даже внезапно введенный профилактический режим ЧС празднику не помешал. А что, научно-ненаучный город? н о надо же людям как-то развлекаться. Ребята собирались выехать на пикник, но из города их не выпустили, потому что кто-то из с т р о и т с я забыл паспорт. К великому Олеговому сожалению, он сам. Катастрофа на научной базе случилась ночью. Что-то перемкнуло в бестолковой башке мод. ель 1 5 4 6 Ошейник с электрошокером проверки на прочность не прошел. Двухсантиметровые когти со скрижетом вошли в негорючий пластик внутренней обшивки помещений. с к о л ь з н у л а по стене, прижимаясь к поверхности черная тень. Лаборатория – маленький бокс, в котором хранится новейшая разработка оружия. Черная тень закрывает его от света ламп. а потом обрушивает силу нечеловеческого удара на защитный купол. Звенящим визгом вырывается сигнализация. Включается автоматическая блокировка дверей, но дверь в бок закрыться не успевает. Все выходы из лаборатории, тем не менее, уже заблокированы. Зато есть окна. Хоть в них и стоит ударопрочное п о л е н е п р о б и в а е м о е стекло. Удар тяжелым письменным столом. Стекло идет трещинами, рама покорежена, вынесена часть стены. В работу включаются когти. Пятнашкин – контролер Саши с электрошокером и еще несколько дежурных сотрудников, но они успевают увидеть лишь темный силуэт в окне на фоне отблесков мигающих красных внешних ламп. Страшный и склокученный, с резко выделяющейся грудной клеткой, длинными когтистыми лапами рядом позвоночных шипов на полусогнутых ж и л и с т ы х ногах. «Матерь Божья!» – заорал Саша, первым делом зажимая гашетку электрошокера. «Стреляй!» Лаборант скидывает ружье с транквилизатором, но прежде чем он успевает выстрелить, монстр исчезает в проеме окна. «Подай десятикратное напряжение на контур!» – о р ё т Саша в динамик. Беглицы п е р е ж а ю т ровно на полшага, влетают на трехметровый забор, оставив чудовищные засечки от когтей н о й бетоне, и о б р ы в а е т проводку контура. а м о д ЕЛ-1546! ь Стой! Немедленно!» – в помещение влетает профессор Хорошев. Такой всклокоченный и страшный, что и сам способен составить монстру конкуренцию. «Стреляйте! На поражение!» «Ну, профессор!» — в ужасе взвыл контролер. «Это же бесценный научный образ! На поражение!» — заревел профессор. Открыли огонь. «Что ты сказал?» Подлетел Хорошев к Саше, от этого ставшего б е л е й собственного халата. «Ты, Медуза, вообще понимаешь, что произошло? С нашей научной базы сбегает неуправляемый мутант Метаморф!» Профессор бросился к окну. Стрелять еще продолжали, хоть это и не имело смысла. Крохотный шарик свинца метаморфа не остановит. «Вашу же мать!» – прохрипел Хорошов. «Отправьте погоню! Срочно!» «Прямо в сторону города!» – простонал также поднятый по тревоге аспирант. «Я позвоню в полицию!» Профессор подошел, выхватил и повесил трубку. Если ты еще раз попытаешься куда-то позвонить, я перережу телефонные провода, а вместе с ними все нервы, ведущие к твоим бестолковым пальцам, которые пытаются куда-то позвонить. Ты вообще представляешь, какой будет скандал?» Профессор развернулся и обратился ко всем. «То, что произошло, должно остаться в этих стенах. Ясно?» «Профессор, он...» – начал лаборант, но не найдя подходящих слов, кивнул на бокс. Дверь уже была разблокирована. Хорошо взошел внутрь и взглянул на купол. «О, нет!» – прошептал он. «Работа всей моей жизни! Моя будущая Нобелевская премия! Ну, мод ЕЛ-1546! ь Конец тебе!» «Блин, как можно было забыть паспорт?» – возмущалась Оксана. Олег с похоронным видом вел машину назад. И чего они вдруг режим ЧС ввести решили? «Так у нас же научная база недалеко», – пробурчал брат. «Наверное, опять у них что-то случилось». Тут слух прошел, что оттуда вообще кто-то сбежал. Удивляюсь, как оттуда все сотрудники не сбежали. Чтобы унять злобу, девушка принялась шутить. «Да нет, не из сотрудников», – проговорил Олег негромко. «Ой, ну это наверняка опять Краммер болтает», – протянула сестра. «А он мастер языком трепать». «Не скажи Окси, он много достоверной информации дает. У него, видимо, есть доступ к секретным базам данных. Иначе зачем органы его бы так усердно искали?» «Потому и ищут. Городит чушь и б а л о м у т и т людей. В интернетах-то ваших что угодно сказать можно. Посмотрела бы я на него в жизни, такой ли он смелый». й о, -о, -о вступил в разговор Макс. «Полиция бы тоже на него охотно в жизни посмотрела». Оксана рассмеялась. «Может, раз на пикник не получилось, хоть на гуляние сходим?» — предложила она. Профессор, конечно, не был дураком. Во внутреннюю службу безопасности он сообщил тотчас же. Поэтому в городе ввели режим ЧС. Чтобы не сеять панику среди населения, профилактический. Искать и ловить беглого подопытного планировалось по-тихому, но где-то произошла утечка, где-то на научной базе. Некий Краммер, что уже не раз участвовал в информационных утечках, шумиху создавал хоть и на уровне слухов, но попадал всегда в точку. Тот, кто прятался под этим псевдонимом, каким-то образом находил доступ к засекреченной информации. А последние события позволяли сделать вывод о том, что он кто-то, кто работает на базе. И профессору теперь предстояло выяснить, кто. Оксана Заворожная смотрела на вершину столба, где на ветру покачивались сапожки. Блестящие, очень красивые, стилизованные поднародные. Баловство. Скептических мыкнул Олег. «Попробовать, что ли, слазить?» – задумчиво сказал Макс. «Ну-ка, Зосенька!» Макс снял девочку со своей шеи и поставил на землю. Она тоже скуксилась и замучала, протягивая к нему ручки. «Не бойся, я быстро! Оксан, приглядишь?» Та да с готовностью кивнула. Макс снял и протянул девушке куртку, подошел к столбу. Окружающие тут же принялись делать ставки, долезет или нет. Первые несколько метров дались ему относительно легко. Дальше древесина, видимо, была залита сильнее. Но Макс медленно и упорно дополз где-то до двух т р е т а м едва не свалился, причем конкретно качнувшись назад, а не просто съехав. Однако потом заметно ускорился и легко долез до верха. «Выбирай цвет!» Весело крикнул парень, обернувшись на Оксану. «Зелененькие!» Закричала та. Максимилиан снял заказанные сапожки и спустился. «Как здорово!» Оксана незамедлительно их примерила и прошла несколько шагов. «Пф, так и е где угодно купить можно!» Фыркнул Олег. «Купить любой дурак может!» п р о т я н у л Оксана. «А ты попробуй залезть и снять! Небось и метра не пролезешь!» «Чего? Да как два пальца!» Олег скинул куртку и уверенно подошел к столбу. Профессор зашел в лабораторию. При виде него лаборант Юрий незамедлительно перевернул телефон экраном вниз. «Еще раз хотел спросить про б о б е г начал Хорошев. «Ты видел что-нибудь?» Лаборант покачал головой. «Мы только когда сигналка заорала, узнали». «Жаль», — бросил профессор. «Мне было интересно, как он снял ошейник». Юра покачал головой. «Не видели. Видели только то, что осталось от ошейника». «Механизм! Как именно он снял? Удалось выяснить?» «Да, вроде, но непонятно. Вы это у Саши-контролера?» «Лучше спросить». Олег надолго завис, обхватив столб руками и ногами. Ценой нечеловеческих усилий, едва ли не цепляясь зубами за древесину, поднялся еще на сантиметр, но взамен съехал вниз на все десять. Народ вокруг конкретно веселился. «Может, тебя хотя бы подсадить?» Склонившись над ним, участливо поинтересовался м а к с Олег завис на столбе примерно в полуметре над землей. «Отвали!» – п р о х р и п е л тот. Предпринял отчаянную попытку подняться выше и сполз до земли. «Ну, по крайней мере, ты старался, а это уже кое-чего стоит!» Ободряюще сказала Оксана, с трудом сдерживая смех. Парень, наконец, плюнул на непокорный столб и заявил. «Успех человека по жизни определяется не этой ерундой. Зато я в рукопашную дерусь лучше всех в этом районе!» Оксана, смеясь, похлопала его по плечу. Про драки, к слову, это была чистая правда. «Пойдем чай возьмем!» Обратился к ней Макс. «Олег, будешь?» «Обойдусь!» Буркнул тот. «Тогда прогляди за Зосенькой, пожалуйста. Я устал ее таскать. Пусть побегает пока!» Олег опешил. Вот уж чему ему для полного счастья не хватало. Следить за бестолковой девчонкой, пока товарищи стоят за чаем. Но возмутиться не успел. Макс, а следом и Окси уже нырнули в толпу. На столб тем временем начал взбираться какой-то чудаковатый парень, черноволосый, лохматый. Взбирался на удивление успешно, словно обезьяна. Зосенька, подбывая, тянула Олега за руку в направлении, в котором скрылся ее вожделенный опекун. «Прекрати!» Раздраженно отдернул ее Олег, с интересом наблюдая за парнем на столбе. Тот долез уже до самого верха и пытался снять себе пару призов вместо одного. «Хватит, слышишь!» Олег повернулся к девочке, которая, подбывая, в ы г н у л а с ь дугой повисла на его руке – отталкиваясь ногами от олеговых кроссовок. Совсем новых, между прочим. Парень на столбе таки стащил для себя пару призов, но организаторы набросились на него, мол, нельзя. Тот принялся кричать, что нигде не прописано и вообще кругом один развод. Ему пригрозили полиции, на одно упоминание о которой парень среагировал как демон на крест и поспешно скрылся, позабыв забрать даже один заслуженный приз. Зося тем временем занялась выпинанием олеговой ноги, попутно вытирая об нее грязь ботиночек. «Да хорош!» Ряфнул на нее Олег, дернув за руку. Зусенька зарычала и с особенным усердием пнула ему ногу. Парень, потеряв терпение, взял и шлепнул ее. Не сильно, но чувствительно, а главное, очень обидно. «О нет!» Шепотом простонал Олег, глядя на постепенно кривящееся лицо девочки. Она уже даже набрала воздуха, чтобы зареветь. Но противного песклявого плача, слез, соплей и слюней Олег не услышал и не увидел, потому что уже в следующую секунду катился по площади, сбитый с ног внезапно материализовавшимся рядом Максом. «Ты что, обалдел?» – орал тот, за плечи припечатывая Олега к земле. И пока тот только соображал, что произошло, пару раз двинул ему по лицу. Парень, наконец, включился и принялся отбиваться. Пнул сумасшедшего Макса, скинув с себя, двинул ему кулаком. Тот с удвоенной яростью бросился на противника. Но их разняли и растащили. «Кулачные бои, если что, там!» – ехидно сообщил кто-то из толпы. «Ты псих?» – взорвался Олег. «Ты зачем ее ударил?» «Что, справился с долгодовалой-то й девочкой?» «Я всего лишь сделала ей ата-та за то, что пинала мою ногу. Что, за это сразу драться надо?» «Запомни, ты!» — прошепел Макс, чеканя слова. «Никто никогда безнаказанно не причинит ей вреда!» «Да какой вред я ей причинил? Ты заставил ее плакать!» ь н у ведь она все равно всегда плачет!» — воскликнул Олег. «Ясно теперь, почему у тебя все руки в синяках. Завязываешь драки по поводу и без. Это не твое дело!» Огрызнулся Макс, взяв сосеньку на руки. «Ну, хватит, ребят!» Подошедшая Оксана протянула тому стаканчик и сделала глоток из своего. «Чай будешь?» Спросила она у брата. «Буду!» Мрачно ответил он. Девушка усмехнулась и протянула ему свой. Сашу Хорошев на рабочем месте не застал. «Подозрительно!» Подумал он. Профессор отправился в буфет, взял кофе и решил подсесть к аспиранту. Тот со скучающим видом листал фотографии на своем телефоне и взгляд х о р о ш е г о выхватил там. «Что это?» – заорал он, едва ли не швыряя под нос на стол и выхватил телефон из рук аспиранта. Тот вскрикнул и ошарашенно уставился на профессора. «Что это за фотографии?» «Это… это фотография шахмат», – начал объяснять аспирант. «Ты что, не в курсе, что фотосъемка на территории базы строго запрещена?» «Но ведь на фотке видно только доску. Не только! В кадры видны части приборов. В кадр попали сотрудники!» Эдик нахмурился и взглянул на профессора. «Вы серьезно? Там видно ножку шкафа и Сашин ботинок». Профессор еще раз внимательно посмотрел на снимок. «Допустим, но по ней можно частично судить о планировке базы и расположении мебели. Удаляй немедленно!» «О, да!» – закатил глаза аспирант, удаляя снимок. «Стратегическая и н ф о р м а ц и и н е дай бог, кто-нибудь узнает, как шкафы по базе расставлены!» «Чтобы я больше ничего никогда подобного не видел!» Погрызил кулаком профессор, отхлебывая кофе. «Зачем человеку, интересно, делать фотографии на стратегическом объекте?» «Хорошо!» Зло о в е т и л е д и к «Буду прятать лучше!» Время было позднее. «А может, останетесь?» Проговорила Оксана, напряженно вглядываясь в окно. Вдруг неспроста они комендантский час ввели... «У нас спать негде!» Негостеприимно бросил Олег. Он был страшно з о л на Макса за драку, с т о и в ш у ю ему не особо заметного, разбитой губы и синяка на скуле. Вдобавок, во время драки парень невесть обо что рассек себе предплечье. В швах рана не нуждалась, но шрам, скорее всего, останется. «Да добежим, -да, не бойся!» Утешил девушку Мак, застегивая на Зосеньке куртку. Вещают, что с наступлением темноты лучше не выходить из дома. И еще про маленьких детей предупреждение. Мол, их особенно берегите. Макс поднял глаза на Оксану. Не бойся, Окси, еще только сумерки. К тому же, ты знаешь, это всего лишь профилактика. До завтра. Он поправил Зосеньки шапку, попрощался и вышел. Окси проводила его тревожным взглядом. Потом с осуждением посмотрела на Олега. Быстро темнело. Ветер гонял бумажки по асфальту. На улице было тихо и безлюдно. Зосенька заскулила и сильнее прижалась к Максу. Он погладил ее по спине и чмокнул в лоб. «Ничего не бойся, мы быстро будем дома. Нас с тобой никто не тронет». Контролер Саша вместе с лаборантом Юрием, ассистентом Димой и аспирантом Эдиком уже не первую ночь искали сбежавшего МОД ЕЛ-1546, параллельно с вооруженными силами органов внутренних дел. Юрий проводил мониторинг соседнего квартала слева, Дима справа, а Эдик впереди по диагонали. Саша озираясь шел по темной неширокой улице – По асфальту в светлом пятне фонаря поскребли тени, похожие на чьи-то когтистые лапы. Прежде чем Саша понял, что это всего лишь тень от веток, качающихся на ветру деревьев, его едва не хватил удар. Справа между домами темнел провал переулка. Меньше всего на свете Саше хотелось туда лезть. Он покрепче сжал ружье с транквилизатором и шокер. «Скажу, что проверил», – думал контролер, постепенно приближаясь к переулку. «А сам аккуратненько пройду мимо». п е р е д и в конце улицы послышалось какое-то шевеление. От стен эхом отразился мягкий шелест шагов. Саша почувствовал, как по спине струится холодный пот. Спустя несколько мгновений на повороте показался Дима. «О!» — по-простому сказал он. «Ты тоже почти закончил? Вижу, у тебя только этот переулок остался». Саша похолодел и понял, что не отоврется. «Давай, что ли, с тобой схожу вдвоем, когда сподручнее?» — предложил ассистент. Контролер выдохнул с облегчением. По его мнению, лучше вообще было никуда не идти, но хотя бы вдвоем. Темный провал переулка поглотил и силуэты. «Господи, хоть фонари бы починили, темно ж, хоть глаз выколи!» пробубнил Саша, вытаскивая карманный фонарик. В молчаливой темноте особенно вспоминают удары шокером. Разряды тока, которые Саше приходилось выдавать пятнашки при дрессировке. Контролер щелкнул кнопкой. Фонарь высветил сырой грязный асфальт. Медленно померк, мигнул пару раз и потух. «Черт!» – нервно прошипел контролер, подавляя на миг охватившую его панику и торопливо з а ш а г а л вперед. В домах, как назло, со стороны переулка не горело ни одного окна. «Дим, есть запасные батарейки?» Ответа не последовало. «Дим?» Саша поглядел вперед в темноту. «Диминого фонаря видно не было». к о н т р о л ё р судорожно вцепился в шокер и, едва отдавая себе отчет, бросился вперед к единственному светлому пятну приподъездного фонаря. И только выскочив в него, понял, какой совершил ошибку. Теперь он был все равно что слепым, один в светлом круге электрического солнца, окруженный непроглядной тьмой. Из высвеченной фонарем области не видно решительно ничего, а возвращаться в темноту со света теперь безнадежно глупо. «Дима!» Совершенно без голоса прохрипел к о н т р о л ё р непрестанно крутясь и оглядываясь. В ушах стучала кровь, заглушая все внешние звуки. Он появился со спины, неслышимый и невидимый до самого последнего момента. И это был не Дима. а а, -а, -а, -а, -а завопил Саша с такой силой, что, казалось, задребезжали стекла. Парализованные ужасом пальцы не смогли зажать кошетку шокера. Дорога прошла тихо, без приключений. Дверь за спиной Макса закрылась. «Видишь, Зосенька, все хорошо!» – с улыбкой сказал он, приблизив к девочке лицо – н а с готовностью о него потерлась. «И никто нас не тронул, я же говорил!» Макс посмеялся, достал телефон. «Алло, Окси! Ну мы добрались, да, без приключений. Ага, и вам. До завтра!» «Ты ч е о орешь, идиотина?» Это был не Дима, это был Юра. «Матерь Божья!» Зовыл Саша, оседая на землю. «Я думал, что ты...» «Ну ты еще проори на весь город, кого мы ищем!» Прошипел подбежавший Дима, зажимая коллеги рот. и Заскулил тот, едва его отпустили. «Поехали отсюда, пожалуйста! Я хочу домой!» «Сашка, мать твою, ты ч е о истеришь-то?» Невно р сказал Юрий, тряхнув его за плечо. «Я его боюсь, он мстить будет! Вам-то что? Вы-то его не дрессировали! Вы-то с пряниками стояли, а кнутом мне пришлось...» Послышались торопливые шаги, во двор вбежал Эдик. «Что у вас случилось?» «Да Саша истеричка!» Перепугался. Махнул рукой ассистент. «Пожалуйста, поехали отсюда!» Чуть не плача проскулил тот. «Да уж, правда...» Досадливо поморщился Эдик. «Лучше нам идти, пока не все проснулись. Молодец, Саша, охота провалена. Любой мутант от такого визга сбежит». «Черный, весь в шипах каких-то лохматый, только глаза светятся, а глаза размером с блюдцы, и зубы такие узкие длинные, как иглы, а с них к р о в и щ е капает». Народ вокруг смеялся. «Да чего вы смеетесь, недоумки?» — кричал лысоватый, небритый, неопрятно одетый мужичок. «Вот говорят же, что с научки наш мутант сбежал, так он это и был». «Не, Николаич, это к т е е другой кое-кто приходил, Белочка называется». Толпа снова разразилась хохотом. «Смейтесь, пока можете!» Закричал мужичок, потрясая руками. «Вот придет он к вам! Деток ваших сожрет! Тогда и посмеемся! Твоих т ё м к у с Дашей первыми!» «Слышь!» Моментально вскинулся один из стоящих. «Ты ничего не попутал?» «Подождите!» Смеясь, выкрикнул парнишка из толпы, тайком снимающий сцену на видео. о в и т а л ь Николаевич, расскажите лучше поподробнее о твари!» и о, -о, -о С готовностью протянул тот, наконец-то обретя благодарного слушателя. я Народ вокруг гнусно захихикал. Олег встретился с Максом, возвращаясь из колледжа. Тот шел, чуть опустив голову. Зосенька, сидя у него на руках, с интересом теребила воротник его куртки. «Ты откуда?» – спросил Олег. «Собеседование по поводу работы!» – ответил Макс. «И как?» Макс вдохнул. з «Ну как? Какой дурак меня возьмет? С ней-то на руках!» Зосенька тем временем заняла себя поеданием Максовых волос. Олег поморщился и отвернулся. «Да чего же мерзкий ребенок?» Перед подъездом Зосенька высокоинтеллектуально потребовала а и и потянулась к песочнице. Там уже копался мальчик с молодой мамашей. Макс поздоровался, саживая Зосеньку на песок. Она радостно вскрикнула и заплясала по нему ногами. Олег п р и с е л на лавочку чуть подаль. «Погода хорошая, можно и чуток погулять». Пока Макс о чем-то беседовал с мамашей, Олег имел возможность очередной раз убедиться о наличии у того з о с е н ь к о телепатической связи, Когда мальчик в отместку заброшенный в него песок замахнулся и попытался ударить о б и д ч у с у лопаткой, Макс, не поворачиваясь и не прекращая беседу, перехватил лопатку и ненавязчиво отобрав ее у ребенка, воткнул в песок рядом с ним, беззлобно бросив лишь «Даже не думай, боец!» «Ваня, как не стыдно!» – вскрикнула мамаша. Девочка хмурясь отошла от мальчишки и принялась обниматься с Максовой ногой. «Да ладно!» – улыбнулся Макс. «Это же дети, они не со зла! В таком возрасте они еще не совсем соображают!» з о с е н к а тем временем придумала себе новое развлечение. Взяла лопатку и принялась посыпать песком своего опекуна. «Ну, хватит!» — сказал наконец Макс, стряхивая песок со своей головы. «Отдай Ване лопатку и идем!» «Профессор, я кое-что нашел!» — сказал Эдик, заглянув в его кабинет. Хорошев о б р а л бумаги и внимательно посмотрел на аспиранта. Тот сел включил и включил записанное на телефоны видео. «Что ж...» — немного погодя сказал профессор. «Описание очень похоже. Что это за человек?» «Да так, алкоголик местный! Подвал, о котором он говорит, проверил? Да, там дверь и правда взломана, но то, что это сделано, мод ЕЛ-1546, недостоверно. Конкретных следов зубов или когтей не обнаружено, все найденные следы с равной вероятностью могли быть оставлены, скажем, болгаркой или ломом, и предлагаю этой ночью устроить там засаду». Профессор коротко кивнул. Аспирант вышел из кабинета. «Вот говорят же, что с научки нашей мутант сбежал». Тихо повторил х о р о ш е сжимая кулаки, как только дверь за Эдиком закрылась. «Знать бы, что за сволочь это говорит!» «Ну, Крамер, попадись мне! Узнаю, кто прячется за этой маской, шкуру спущу!» Несмотря на все усилия по отряхиванию, часть песка из песочницы нелегально мигрировала в Олегову прихожую, что выяснилось при снимании Максом куртки. «Макс, твою налево!» – вызвал Олег, оценив масштаб трагедии. «Мы вообще-то здесь убираемся!» «Прости!» вздохнул тот. «Оксан, дай мне веник, совок!» «Да ладно, ерунда, я сейчас уберу!» Девушка осуждающе посмотрела на брата. «Если надо, ванная вот! Ага, спасибо!» Макс немного потряс зосеньку над кучей песка, вызвав этим веселый дитячий смех, после чего поставил в а н н у ю Девочка вновь радостно запищала и стала в ней плясать. Олег поморщился и прошел в комнату. Макс отмыл девочку от песка, отряхнул ее вещи и посадил ребенка сушиться на диван. отправился мыться сам. Зосенька заныла, слезла с дивана и, подбежав к двери ванной комнаты, принялась стучать по ней ладошками. «Зось, не плачь, я быстро!» Она с глазами полными слез села под дверью и прижалась к ней лицом. Макс и правда, закончив, вышел быстро. Зосенька вскочила, радостно вскрикнув и протянула вверх руки. Опекун отнес ее на диван и посадил пить чай, а сам принес я с у ш и т ь волосы. Теперь, когда Зосенька его видела, она успокоилась и сумела заинтересоваться и чаем. Оксана дала ей кусочек шоколада. Но просто из шоколад девочке было неинтересно, и та стала им обмазываться с ног до головы. Первым заметил это Макс, когда закончил сушить волосы полотенцем. «Ну, Зосенька, ты что, издеваешься?» Она довольно рассмеялась. То ли это была легендарная Зосенькина глупость, то ли хитрый план, как снова попасть в ванну. На этот раз времени ушло больше. К тому же пришлось еще и очищать по возможности одежду. Макс наконец вернулся с девочкой в комнату и взглянул на часы. «Ой, ё! Ну вот, Зосенька, мы прохлопали комендантский час!» – простонал он. «Вот теперь нам точно бегом бежать придется!» «Да оставайтесь, Макс!» – сказала Оксана. Тот вопросительно взглянул на Олега. «Ты вроде говорил, что у вас нет места!» «Да найдем! Что мы, звери, что ли?» – отмахнулся парень. Профессор зашел в лабораторию. Юрий сразу же перевернул телефон экраном вниз. Профессор напрягся, но смолчал. «Вот, заполни, пожалуйста, отчет». «А я не могу», — ответил лаборант. «Я через полчаса ухожу с э т и к о м к о р а у л и с ь пятнашку». «Не пятнашку, а м о д ЕЛ 1546. Убрать сленг из лексикона». Профессор поморщился. «Ладно, хорошо. Но я думал, что идет Саша. Ему, как контролеру, сам Бог велел». л т а да он трусит», — эхидно усмехнулся Юрий. «Слышали бы вы, как он вчера верещал». Аспирант прошелся взад-вперед по помещению подвала. Помимо их с Юрой к облаве был привлечен небольшой отряд военных. — Да, — протянул Юрий. — Похоже, к твоему информатору реально не п я т н а ш к а белочка приходила. «Заткнись — Заткнись, — огрызнулся Эдик. — Ты не думаешь, что он мог сменить укрытие? Какой дурак оставался бы в одной точке и ждал, пока его найдут? Тем более он знает, что его здесь видели. — Ты правда считаешь его таким умным? Лаборант недоверчиво хмыкнул. — А ты зря так, — мрачно бросил аспирант. Нельзя недооценивать своего врага. К тому же, этот на самом деле очень умен. До утра-то дождемся, или можно уходить? Подожди, мы уже потеряли целую ночь. Пару часов ничего не решат. Но ждать было бессмысленно. В этой точке никто так и не появился. Злой мрачный профессор х о р ы ш е в шел по коридору. Настроение без того паршивое м у испортили д и к а Юра, разводившие бурную энерго и ресурсозатратную деятельность, которая не принесла результатов. Хотя нет, результат, конечно, был. Двое научных сотрудников и полтора десятка вооруженных солдат за восемь с лишних часов установили, что в подвале такого-то дома, прячущегося в городе мутанта-метаморфа, нет. Профессор подошел к запертой двери лаборатории, но ключ не повернулся, заперто было изнутри. Пока Хорошев нервно обдумывал, что делать и бить е тревогу, замок щелкнул и в дверях материализовался заспанный и с к л о к о ч е н н ы й Саша. «Что ты делаешь здесь?» — напрягся профессор. «Я... я здесь дежурил», — запинаясь ответил тот. «Но ведь сегодня не твоя очередь!» – хмуро заметил Хорошев. Саша с т у ш и в а л с я еще сильнее. «Я просто задержался вчера, и мне стало страшно домой идти. Я решил, что лучше останусь дежурным». Профессор кивнул, без особого, впрочем, доверия. Что же это такое? Чем дольше он вел свое расследование, тем больше находил подозрительного. Один телефон прячет, другой научный объект и фотографирует, третий в лаборатории как дома ночует. Проходя мимо пункта, охранный профессор вдруг услышал, как охранник самозабвенно тряплется по служебному телефону. «И она ему такая говорит, значит, либо я, либо рыбалка, но он и...» Хорошев ы х в а т и л трубку охранника и сбросил звонок. «Не т р е п а т ь с я по служебному телефону! У нас здесь не рынок, а стратегический объект с закрытой информацией!» Чуть ли не прохрипел он. «Хорошо, шеф!» Оторопело проговорил охранник. «Понаберу!» Закричал профессор, широкими шагами бросившись прочь. Корышев заперся в своем кабинете и взвыл от б е с и л ь н о й злобы. к о р к поиска злосчастного Крамера расширился в разы. До того момента он полагал, что Крамер кто-то из сотрудников, но теперь ясно было, что им может быть кто угодно. Ему даже не обязательно работать на базе, достаточно иметь информатора в лице болтливого охранника, недалеко секретарши или уборщицы. Ночь прошла на удивление тихо. Олег боялся, что сосенька своим нытьем не даст никому спать, но на руках Макса она быстро угомонилась. Тому, правда, так и пришлось всю ночь просидеть на диванчике, но это были уже не Олеговые проблемы. Тем более, Максу, кажется, не привыкать. Утром Олег з а б и р а л с я на учебу и своим тихим шорохом потревожил покой не в меру чуткой гости. Та проснулась и начала день в своем стиле, с капризов и нытья. Парень ушел на кухню и отделился от девочки дверью. Одна радость, ему все равно вскоре выходить, так что недолго мучиться осталось. «Профессор!» Ассистент Дима постучался и заглянул в кабинет. «Разрешите?» «Заходи!» – бросил тот. «Чего у тебя?» Дима достал телефон и показал фотографию кого-то из своих знакомых. Голубоглазый молодой человек с девушкой фотографировались на фоне демонстративного масленичного столба. Тот блестел от покрывавшего его льда, а на льду виднелись, если приглядеться и знать, что искать длинные царапины. «Найдите организаторов! Надо съездить посмотреть!» По с у р о е в сказал профессор. Ничего толкового узнать не удалось, столб давным-давно оттаял. Организатор, что следил на празднике за ним, залезавших уже позабыл. Вспомнили только деда, старенького сухого дедка, который, вопреки возрасту и здравому смыслу, долез почти до середины. И какого-то мрачного лохматого парня, пытавшегося снять два подарка. Из-за задержки Оксаны на работе в торговый центр пришлось идти вечером. Возвращались в позднее, хоть еще незаповедное время. Оксана с Олегом о чем-то спорили. Макс, уставший после почти бессонной ночи, шел позади чуть отстав. Взгляд его всего лишь на миг встретился с каким-то парнем. На секунду они замерли. «Это он!» Дурным голосом завопил вдруг тот. Оксана обернулась на звук и хотела уже как ни в чем не бывало окликнуть Макса. Слова ее заглушил истошный визг Зосеньки. «Что за...» Возмутился был Олег. «Бежим!» И своим голосом ряфнул Макс, подбегая к ребятам, спешно накидывая капюшоны им на головы и под локти толкая их в переулок. Из к р п и ч а угла ближайшего дома вышибли каменную крошку несколько пуль. «Черт!» — воскликнул Олег. «Макс, кого ты на нас натравил?» «Туда!» Тот, проигнорировав вопрос, кивнул на ближайший заброшенный дом. Прежде чем преследователи их заметили, они уже скрылись в дверях. Дом был аварийным, в нем давно никто не жил. Макс захлопнул дверь, опрокинул перед ней несколько старых досок и бросился по лестнице наверх. Олег и Оксана следом. Они оказались в большом просторном помещении. С улицы продолжали п о л и т ь по незастекленным окнам. «Черт, сейчас нас окружат!» – вскликнула Оксана. Макс лихорадочно бегал взглядом по стенам. «Окси, добеги наверх! а Посмотри, есть ли с другой стороны пожарные лестницы!» Наконец сказал он. Девушка с готовностью кивнула. Внизу уже мы ламывали дверь. «Олег!» тихо сказал Макс. «Отвернись!» Он спустил Зосеньку с рук, мягко оттолкнув в сторону, скинул куртку и п о л у п р и с е в поставил руки на пол. Олег не отвернулся. Макс начал трансформацию. Очертания грудной клетки и з м е н и л и с ь ребра, вскрыв кожу, как будто слегка подразогнулись, заметно удлинились и начали с лажным хрустом встраиваться обратно, начиная сверху пара за парой. Остистые отростки позвонков удлинились, заострились и вылезли из-под кожи длинными шипами. Плечи развернулись, руки тоже заметно изменились. вытянувшись в длину. Кисти рук перестроились, пальцы удлинились и приобрели страшные когти. Ноги тоже подверглись трансформации, но в меньшей степени. Затронула она в основном стопы. Кости удлинились и встроились несколько иначе, чем должны было быть у человека, скорее ближе к звериному. Как изменялось лицо, видеть мешали волосы. В радиусе примерно м е т р п о л т о р а от Макса пол и попавшая часть стены были густо забрызганы кровью. Горло сжало от нарастающего чувства тошноты. Олег, закрыв лицо руками, осел на пол, судорожно пытаясь представить себе что-нибудь приятно-успокоительное, е чтобы забить произведенное впечатление. Но перед глазами мелькали образы, а в ушах стоял влажный омерзительный хруст. В горле стало совсем неприятно. Парень зажал рот руками. «Люк, ради бога, не здесь! Вычислят по биомате!» В ушах шумело, но Олег пока держался. Зосень, как ни в чем не бывало, подбежала к опекуну или кто он там ей и схватилась за его руку. «Ай!» – испуганно крикнула она, указывая пальцем на лестницу. Снизу слышался грохот выламываемой двери. Метаморф поднял голову, глаза сверкнули отраженным светом. Несмелый отцвет скользнул по зубам – многочисленным, длинным, игловидным, слегка загнутым вовнутрь. Олега начал отпускать. Он с трудом сглотнул, глядя на Макса страдальчески прищуренными глазами. Пошатнувшись, поднялся и выхватил телефон, бросился бежать, набирая МЧС, первое, что пришло в голову. Макс привычным жестом подхватил тотчас вцепившуюся в него девочку, нагнал его в два прыжка. Набрать номер Олег успел. Поднести телефон к уху – нет. По его лицу аккуратно, не привреждая кожу, скользнули холодные когти, зажимая рот. «Не надо никуда звонить!» Страшным шепотом проговорил Медоморов над самым ухом. Олег дрожащими руками сбросил несостоявшийся звонок и выключил телефон. «Макс, лестница есть!» – крикнула Оксана, торопливо сбегая по лестнице. По к н а м снова выстрелили, пули ушли в потолок. Девушка испуганно вскрикнула, оступившись и вцепилась в перила. Они подались, и Оксана, потеряв равномесие, с криком полетела вниз. Макс поймал ее в прыжки и, приземлившись, аккуратно поставил на пол. «Цела?» «Макс?» Поначалу опешила девушка, но потом, как ни в чем не бывало, ответила. «Да, все в порядке». «Бегите наверх, я догоню вас!» Крикнул он, кинувшись к лестнице на первый этаж. Дверь там уже почти вскрыли. Оксана схватила Олега за руку и потащила наверх. Снизу послышалась стрельба и шум драки. Оксана пробежала, брат задержался на лестнице. Максу, видимо, удалось обмануть преследователей, потому что шум сместился в сторону и куда-то вниз, возможно, к подвалу. Олег так и стоял, растерянный на лестнице. Вскоре Макс через окно влез на второй этаж и, с а д и в с рук Зосиньку, присел, уперевшись руками в пол. Олег, не желая повторять прошлую ошибку, торопливо отвернулся. я а и. тревожно позвала девочка, подтаскивая ему его куртку. Уже ае? У Олега, впрочем, и так было стойкое ощущение, что Макса зовут ни черта не Макс. «Спасибо, Зось!» Тихо, вымученно проговорил он, взяв у девочки куртку и с трудом попадая в рукава надел. Из одежды только куртка и осталась целой. Да джинсы еще пострадали не так сильно, как остальное. Макс подхватил Зосеньку на руки и следом за Олегом поднялся наверх. Оксана ждала их у окна». «Бегите через парк прямиком домой. Я пойду другим путем для отвода глаз. Окси, вы позволите мне спрятаться у вас?» «Конечно», — коротко кивнула та. «Тогда я догоню вас. Или лучше напомни мне, какое у вас окно. Не хочу, чтобы меня видели в подъезде». «Третий справа, четвертый этаж». Девушка вырвала руку подгоняющего ее брата и сказала. «Макс, береги себя». Брат с сестрой, не раздеваясь, сидели перед открытым окном. Оксана была в полном порядке, Олег в целом тоже, только у него немного дергался правый глаз. К вечеру Макс наконец появился, незаметно забрался в окно по дереву. Руки у него были трансформированы, видимо, чтобы удобнее было лазить. Возможно, и ноги частично. «Макс!» – закричала Оксана, вскочив к нему навстречу. Тот поморщился и жестом остановил ее. «Подожди, Окси, сейчас вся перепачкаешься!» Рукава куртки были в кровяных разводах. В крови и разрывах т к а н и были джинсы. Кровь была и на волосах, потерявших в с ю аккуратность ровной стрижки. «Могу я воспользоваться душем?» «Да, конечно», — ответила девушка. Стоило двери ванной комнаты закрыться, как Зосенька тут же завопила. а а й е И несколько раз хлопнув по ней ладонями, принялась поскуливая с ней обниматься. Макс вышел только через полчаса, чуть пошатываясь, с полотенцем на плечах и сырых застиранных джинсах. Вздохнув, не без труда поднял радостно вскрикивающую Зосеньку. «Макс, чай будешь?» — к р и к н у л с к у х н и Оксана. «Ага», — ответил тот. «Олег, можешь дать мне какую-нибудь одежду?» «Д -д «Да», — запнувшись, сказал тот. «Правый шкаф, вторая полка». Олег посмотрел на спину Макса, расписанную синяками и кровоподтеками, как застарелыми, так и свежими, сегодняшними. «Так вот откуда у тебя синяки!» «Кажется, что-то подобное я уже слышал!» Устало усмехнулся Макс, вытащив первую подвернувшуюся толстовку. Зосенька, п о в и с ш а у него на шее, с готовностью под нее нырнула и звонко засмеялась изнутри. «А ну, вылезай!» — с улыбкой сказал Макс, в ы т р я х и в а я ее на диван. «Олег, можно я возьму еще джинсы?» «Почему твоя трансформация такая?» — Макс пожал плечами. «Ну, когда ученые изобретают или выводят что-то новое, не всегда сразу получается хорошо». «Кто ты вообще такой?» «Продукт генной инженерии с измененным генетическим кодом. Мутант-метаморф». Макс старательно укладывал растрепавшиеся волосы перед зеркалом. «Азосенька?» – спросила Оксана. «Человек с улучшенным генотипом, чтобы эффективнее вводить новые свойства и чтобы они у нее хорошо работали. Они после нескольких неудачных поколений решили по-другому – не воевать с генокодом, а вживлять нужные модификации уже после в улучшенных детей, перспективная разработка нашего профессора, на которую он возлагал большие надежды, но начать эксперименты не успел». Не думал, что мутанты-метаморфы укладывают волосы. Неожиданно выдал Олег. Сестра ткнула его локтем в бок и одарила осуждающим взглядом. Макс же посмотрел на него устало и удивленно. «Во-первых, почему бы и нет? А во-вторых, ты не думал, что, чтобы меня не нашли, я должен вести себя не как мутант-метаморф?» Олег долго молчал. «Как же тебя звать на самом деле?» Макс опустился на диван и откинулся на спинку, прикрыв глаза. «Согласно моим фальшивым документам, меня зовут Максимилиан Чернов. Там... о сделал небольшую паузу. «Я называюсь МОД ЕЛ ь 1546. Иногда меня называли АЕЛ по модели. Правда, с нарушением номенклатуры должны были назвать на Е. Но так пошло. ЕЛ, АЕЛ, но чаще меня зовут... звали Пятнашка». «А нам как тебя называть?» Спросила Оксана, подавая ему кружку. «Как хотите. Мне, в принципе, без разницы». Невесело усмехнулся он. «Макс... Олег хмурясь разглядывал свою царапину на руке, теперь догадываясь о ее происхождении. «А что, если бы нас поймали?» «Не бойся, вы им даром не нужны!» «Да как же, нас бы назвали соучастниками и...» «Вы бы как жертвы прошли!» Ответил блондин, устал, откидываясь на диван, не спеша сделать глоток. «Сказали бы им, что я вам угрожал или загипнотизировал!» «А ты умеешь?» Подозрительно нахмурился Олег. «Что, если они уже под...» Не умею, но там такие эксперименты проводились, что они сами до сих пор не расшифровали, что у них со мной получилось. Так что никто не сможет сказать с должной достоверностью, что я не могу воздействовать на психику людей. Некоторое время они молчали. Ребят, наконец сказал Макс, через пару дней, когда все хоть чуть-чуть успокоится, я хочу сбежать из города. Вы мне можете попытаться помочь? Если это будет в наших силах, Макс. Вздохнув, сказала Оксана и посмотрела на Олега. Тот хмыкнул, но потом махнул рукой. Ладно, так и быть. Прошло два дня. Город прочесывали, давали ориентировки, выпытывали информацию у людей. Высовываться было страшно, но ждать дольше становилось слишком опасно. Максу никак нельзя было показываться на улице, поэтому он попросил отвезти его на край города, а дальше уж сам как-нибудь. Именно их машиной почему-то заинтересовался дорожный инспектор. Проверил документы у водителя, затем у сидящей рядом с ним девушки, затем у еще одного пассажира. Инспектор долго смотрел на его паспорт, затем захлопнул его, но не вернул, вместо этого приблизив рацию к лицу. «Валим!» – заорал Макс, немыслимым образом изогнувшись и рукой втапливая педаль газа вместо Олега. Машина рванула с места. Парню волей-неволей пришлось п о ч и н и т ь с я и начать бегство. Началась погоня. «Давай на объездную!» – крикнула Оксана, Олег торопливо свернул. Однако это не помогло. Через несколько минут машина наткнулась на военную технику, полностью перекрывавшую дорогу. «Черт, как?!» Макс выскочил из машины в отчаянной попытке сбежать, но все было уже оцеплено. Олег с Оксаной, подчинившись ультимативным требованиям военных, вышли из машины. Они были окружены. Начали операцию по захвату. Макса, трансформировавшегося, и начавшего защищать, п р и ж а в ш и ю к нему Зосеньку, и Олега, вставшего боевую стойку, окружили. Оксана медленно отошла в сторону, к профессору. «Окси!» Не веря собственным глазам, заорал Олег. «Как ты могла?» Она безмятежно приняла из рук профессора конверт и повернулась к брату. «Олег, отойди от него!» «Ты... ну ты и сволочь!» воскликнул Олег. «Не дури!» холодно сказала девушка. «Ты же знаешь, кто он такой!» «Нет!» Зарал н уже на нападавших военных. «Это не так! Он не монстр!» Его повалили на землю лицом вниз. Он попытался отбиться, но тягаться с солдатами не мог. «Не трогайте!» Бросил Макс, видя, что Олег сам не додумается. «Это я его заставил!» «Но... но... Макс!» п р о х р и п е л Олег. «Вы не возьмете ее!» – прорычал тот меняющимся голосом. «Я вам ее не отдам!» И Метаморф начал бой. Дрался, как в последний раз, отчаянно и безжалостно. Он хотел спасти Зосеньку и, если надо, готов был убить всех. Ни пули, ни шокеры его не брали. Его не могли удержать и веревки. Его не валили с ног десяток дротиков с транквилизаторами. Но силы были неравны, и Макс тоже имел пределы возможностей. Его все-таки взяли». Зосеньку, иступленную вопящую и обивающуюся всеми конечностями, схватили и куда-то увезли. Раненых или убитых забрали. Олег был госпитализирован с нервным потрясением. Как жертва беглого лабораторного мутанта. У МОД ЕЛ съехала крыша. Если касаемо заведомо неадекватного метаморфа мутанта, вообще применимо такое понятие. Крыша съехала конкретно и по всей видимости необратимо. С момента отлова прошла неделя. м ы т а м т о держали в клетке внутри камеры. Он уже изгрыз все прутья и исцарапал все стены, под основание выломав себе когти. В камеру к нему постоянно приходили ученые. Пытались что-нибудь придумать, пока и, видимо, вообще безрезультатно. Приходили и другие, такие, как к о н т р о л ё р Саша. Он отчаянно пытался в о з в а т ь голосу разума а е л а но, видимо, взывать было не к чему. Ученым советом лаборатории было принято решение об э в т а н а з и и Спустя неделю после тех ужасных событий Олега выписали, он вернулся домой. Соседи сочувственно ухали за спиной. «Просто ужас!» – заговорила, подбежав к парню в подъезде, соседка с пятого этажа, мамаша того самого Ванечки. «Бедный, что тебе пришлось пережить? Это ж, наверное, очень страшно, когда монстр гипнозом эти ученые совсем из ума выжили. Ведь кто мог бы подумать? Я ведь и сама с ним разговаривала. Так страшно!» Я не вполне вежливо оборвал ее Олег. «Не хочу об этом говорить». Он отпер дверь и зашел в квартиру. И «Извини», и – смущенно пробормотала соседка. Отвечать парень не стал. Олег запер дверь изнутри и прислонился к ней спиной. Как сообщили операторы сарафанного радио, Оксана с улыбкой вещами несколько дней назад вызывала такси до аэропорта. Судя по тому, что собрала все, уехала н а совсем. Квартира наполовину опустела и теперь выглядела мертвой и будто не жилой. На столе лежала пара стодолларовых бумажек, милостью оставленных Оксаной брату. Зазвонил телефон. Мама, как не кстати. Да, мам, привет. У нас все хорошо. А что голос? Да ерунда, просто с учебы устал. Окси, она ушла на свидание. Да нормальный голос, мам. Правда, все хорошо. Нет, мам, не надо приезжать. Ну, сама смотри, у меня колледж, Окси работа, мы заняты постоянно. Ну, хорошо, хорошо. Только давай попозже, недели через две. Я отгулы возьму. «Супер! Отлично! Вот и договорились! Давай, пока-пока! Очень ждем! Нормальный у меня голос!» Олег положил трубку и со стоном отбросил телефон. «Нормально все! Как же! Уроды!» – прошепел он. «Он не монстр! Он не такой! Он не опасен!» Он помнил, как о ч а я н н о дрался Макс. Помнил, как горестно и безутешно заходилась в р ы д а н и я х Зосенька. «Бедный Макс! Бедная Зосенька! Где они теперь? Что с ними? Он ничем не может им помочь!» Ощущение собственного бессилия злило безмерно. На столе лежали проклятые деньги. Их противно было даже трогать. Олег не знал, куда их деть. Он достал сигареты, почти никогда не курил, только перед экзаменами, когда волновался. п а р н ь хотел было просто закурить, но тут в голову пришла интересная мысль. «Когда бы еще себе такую позволил?» Мрачно усмехнулся он, прикуривая от горящих долларов. Саша истерически носился по базе, приставая ко всем. «Нельзя его усыплять! Если вам плевать на меня, на мою работу, подумайте хотя бы о науке, это же бесценный образец!» Но контролеру не хватало авторитета и полномочий, и его никто не слушал. Как вдруг на его сторону неожиданно встал Эдик. Аспирант предлагал очередной способ в о з в а т ь к разуму мод ЕЛ-1546, ь и проект одобрили. Они пришли в камеру клетки. Эдику странно было видеть дикое невменяемое существо, лезгающее зубами, бросающееся на решетку. Он помнил другого пятнашку. «А ЕЛ!» Начал он. Тот диковато поблескивал глазами из дальнего угла клетки и скалился. «Послушай!» Лис с заготовленными тезисами скользнул на пол. Эдик неловко наклонился за выроненной бумажкой и не заметил, что оказался слишком близко к клетке. Нападение было стремительным и бесчестным. Мот ЕЛ-1546 ь стапал аспиранта за руку и рванул, заставив удариться о прутья клетки. Эдик с криком попытался освободиться, но м ы т а н вцепился в его предплечье длинными хищными зубами. Саша, истерически заорав, зажал гашетку шокера. Ошейник подал ток, и монстр на миг, сведенный судорогой, выпустил жертву. Эдик шарахнулся назад. б о т а н тут же пришел в себя и попытался добраться до него, но тот торопливо откатился назад, оказавшись вне зоны достигаемости. Тогда мод Ель 1546 попытался достать Сашу. Тот испуганно забился в угол, настроил шокер на полную мощность и подал напряжение на ошейник. Перескочил на миг п а р а л и з о в а н н о й током когтистой лапы и бросился к выходу. «Твою мать!» р ну хорошев от двери. Ну что поговорили Эдик судорожно з а ж и м а л окровавленную руку. Сы л е д зубов тянулись почти от самого локтя до середины приплечья, уходя в г л у б ь н а сантиметр. Рану, разумеется, пришлось зашивать. аспиратор храбрился, но на три дня его засадили на б о л ь н и ч н ы й хотели дольше. модт ель 1546 вели курс мощного успокоительного, потому что без этого тот был слишком опасен. Клетки не подходили, стреляли дротиками. В камеру больше никого не пускали просто так, без сопровождения старших сотрудников и вооруженной охраны. Решение об э в т а н а з и и теперь было принято б е з о б и л и з ц и о н н о А спорить е г о уже не пытался никто. Почти. «Да послушайте же!» – не унимался Саша. «Это неправильно!» «Неправильно?» взорвался профессор. «Это когда твой подконтрольный образец сбегает, производит много шума и вовлекает всю научную базу в грандиозный скандал. 10 т я ж е л о раненых, трое из которых до сих пор в критическом состоянии. Плюс еще и тот парнишка, что за него дрался и которому теперь мы должны начислить компенсацию морального вреда. Чего тебе надо, Саша? Ты боишься потерять работу? Свою должность контролера. А ты его контролируешь? Если так, в сердцах воскликнул тот, я увольняюсь по собственному желанию». «Да на здоровье!» — ядко брозил Хорошев. «Дверь там!» «Зося, Зосенька, Зосенька! Я слышу, как ты плачешь в темноте. Я знаю, как тебе страшно. Зосенька, Зося, если бы я только мог! Ты мое самое родное существо в этом мире. Я чувствую, как тебе больно. Не плачь, ты не одна. Пока я дышу, я с тобой. Если б я только мог! Зося, Зосенька!» У Олега не было денег, он по-прежнему был на больничном, учеба шла лесом, подработка тоже, а оксенной зарплаты больше не было. Олег знал, что мама непременно не выдержит и приедет, но деньги были нужны сейчас. Осталось меньше сотни на карточке Догорска железа в кармане. «Можно и карточкой, и наличными одновременно», – мрачно поинтересовался он на кассе, пробивая сигареты и молоко в почти пустом кругосуточном супермаркете. Кассир отрицательно покачал а головой. «Тогда погодите, пойду сниму». Парень подошел к банкомату, вставив карту, решил проверить баланс и едва не сел на пол, когда вместо неполной сотни аппарат вывел на экран космическое семизначное число. Конечно, немного погодя Олег разглядел, что две последние цифры отделены запятой и означают копейки, но произведенного эффекта это снизить уже не смогло. Флеш-карта в блок управления Неидентифицированное устройство Пароль Отключить сигнализацию Принять. Это действие не соответствует списку допустимых опера. Принять. Сигнализация отключена. Новая команда. Отключить камеры. Принять. Это действие не с о о т в е т Принять. Камеры отключены. Человек подходит к внешней двери камеры. Пропуск. Дверь с тихим шелестом отъезжает. Он проходит по коридорам, в самом сердце базы до клетки. В его руках пульт от ошейника. м е т а м о р в почти человеческом обличии сидит, отвернувшись к стене. Человек делает шаг к клетке и прикасается к прутьям. Видимо, прошлые ошибки ничему его не учат. «Аел!» – окликает аспирант пленника. «Пятнашка!» Эдик пытается найти имя, на которое тут отзовется. «Как его звал тут парнишка?» «Макс?» Реакции нет. Он все так же сидит полубоком с абсолютно бессознательным взглядом. «Допрыгался!» Зло говорит Эдик, толкая решетку. «Поздравляю!» Мод е л 1546 продолжает тупо пялиться в стену. Эдик вздыхает. Потом кладет на пол пульт от ошейника и толкает его от себя. «Видишь, я пришел с миром!» Ель провожает пульт пустым взглядом, среагировав, видимо, только на звук и движение. Эдик упирается пальцами в переносицу. «А е л слушай, завтра тебя прикончат! и хочу тебе помочь!» Он делает небольшую паузу, надеясь увидеть хоть какую-то реакцию. Реакции нет. «Давай так!» Я тебя выпускаю, ты уходишь. Только не в город. По крайней мере, не в этот. И прячешься. Я знаю, ты умеешь. Сбегаешь, прячешься, никого не трогаешь и никогда не возвращаешься. Понятно? Ну, ответь мне что-нибудь. Ну, договорились?» Аспирант вздыхает. «Господи, что я делаю? Могу я принять твое молчание за знак согласия?» «Это значит, да?» Эдик снова вздыхает, уперевшись пальцами в переносицу. «Давай будем считать, что мы договорились». Аспирант страдальчески прикрывает глаза «Прощай, моя карьера ученого» и отпирает клетку. Мот Ель 1546 медленно на четвереньках делает пару несмелых шагов, а потом с рычанием бросается на человека. Эдик не успевает ни закрыть дверь, ни дотянуться до пульта. Эдик с хрипом вцепился в свое горло, судорожно хватая воздух. Макс подобрал пульт и выпрямился. «Ты что, обалдел? Я же тебя спасаю!» з в я щ и м от обиды голосом закричал Аспиран, бессмысленно цепляясь руками за металлическую полоску ошейника. «Твои проблемы!» Холодно бросил Макс. «Зачем ты надел на меня ошейник? Ты сам с меня его снял! Это потому, что иначе ты угрожал меня убить!» ь п Пожал плечами Макс, потом продолжил. «Мне нужна од одежда и какие-нибудь стимулирующие препараты!» Говорит непросто, язык едва слушается. «Куда они ее упрятали?» «Кого? Аптечку?» точни л э д и к з о с е н ь к у придурок, рявкнул Мутан, чуть не п р о т и в ш и с ь на него снова. э д и к испуганно вскрикнул, прикрывшись руками. Рывок едва не стоил Максу равновесия. Подымайся и и д е м э д и к сел на полу, неловко пытаясь подняться на трясущихся ногах, умоляюще окликнул. Подожди, п я т н а ш к а п я т н а ш к а ждать не стал и зажал кнопку пульта ошейника. Аспирант с криком повалился на пол е два не потеряв с о з н а н и е Наверное, стоит снизить заряд, равнодушно словно сам себе заметил Макс. Эдик с перекошенным лицом одарил его ненавидящим взглядом. До лаборатории добрались быстро и даже без приключений. Там пятнашка наелся каких-то таблеток и стал думать, что теперь он в полном порядке. «Идем!» – бросил он своему заложнику и распахнул окно. «Стой, я ел!» – крикнул Эдик, но тот уже прыгнул. Обычно пятнашке легко давались подобные трюки. Он мог эффектно трансформироваться прямо в полете и по кошачьи приземляться на все четыре лапы. Но сейчас это почему-то не сработало и трансформироваться не получилось. Аил просто упал со второго этажа в снег. Весенний, плотный, слежавшийся, но все не в бетон. н ч т о б тебе!» – проворчал Аспирант, торопливо спускаясь по пожарной лестнице. «Не все ребра переломал!» «Не все, н и на надейся!» – прохрипел тот, с трудом поднимаясь и утирая кровь с сар расцарапанного снег лица. Поняв, что не все в порядке, Аил начал вести себя осторожнее. Базу покинули через ворота, после чего Эдик стер информацию об их выходе из памяти компьютера КПП. «Все!» сказал аспирант. «Я тебе помог, теперь отдай мне пульт от ошейника». «Нет, ты идешь со мной в город!» бросил пятнашка. «Эй!» возмущенно воскликнул Эдик. «Мы же договаривались! В городе тебе не...» Вместо ответа Макс нажал на пульт ошейника. «А, прекрати!» закричал заложник. «Я же тебя током никогда не бил!» «Мы идем в город!» железным тоном сказал Макс. «Искать Зосеньку! Но сначала...» В начале третьего ночи в квартиру Олега позвонили. Его мучила бессонница, потому он просто игрался в какую-то игрушку на компьютере – аркаду. Любимая стрелялка что-то не зашла и, кажется, уже не зайдет. Несколько минут он просто сидел, сняв наушники, осоловелыми глазами, глядя в темноту и пытаясь понять, не показалось ли. Звонок повторился. «Ну и кого там черти принесли?» Возмущенно поинтересовался он в полголоса у самого себя. Зайдя в прихожую, он собрался было заорать «совсем что ли обалдели?» Но уставший мозг перепутал последовательность действий, спросить, кто там, только потом открыть. И Олег открыл. Осознание ошибки пришло уже в полете на пол. Парень в ужасе заорал, принявшись отбиваться, но был припечатан к полу растрепанным страшным Максом. «Ты!» – заорал тот. «Предатель! Чуть только меня поймали, сразу отмазываться начал! Говоришь, я на тебя психологическое давление оказывал? Лжец!» «Что?» – Олег пинком сбил с себя Макса. «Вообще-то ты это сам сказал!» Макс, з а м е р ш и й на полу рядом, какое-то время молчал, потом спокойно, равнодушно произнес. «Допустим, я не помню достоверно». Олег от возмущения долгое время не мог найти слов. «Ты невменяемый! Вламываешься посреди ночи в мою квартиру, бросаешь мне в лицо несостоятельное, недостоверное обвинение! Ты считаешь это нормально? Нет, я рад, конечно, что тебе удалось сбежать, но... Где прячут Зосеньку?» Не слушая Олега, спросил Макс, и парень только сейчас заметил заложника. «Не знаю, ее могли с п р я т а т ь где угодно». «Отлично, идем!» «А ел!» – п р о с т о н а л аспирант. «Ты не сможешь сейчас в таком состоянии обшарить весь город, тем более за полночи!» «Значит, надо поторопиться!» – рякнул в тот. «Макс, серьезно!» – подумав, подключился Олег. «Ты сейчас на сколько это не сделаешь? Тут надо посидеть, подумать! У нас нету на это времени!» Совсем психованно заорал Макс. «Ну тогда у тебя просто ничего не получится!» – потеряв терпение, крикнул Олег. «Да ты! Да вы!» — Макс отчаянно садолон кулаком по стене, после чего прислонился к ней спиной и, медленно оседая на пол, зарыдал. «Вам просто плевать! Вам плевать на нее! Вам на всех плевать!» «Черт возьми!» — о ш а р а ш н о прошептал Олег и о с у ж д а ю щ е покосился на Эдика. «Что вы с ним сделали? Как ему вообще удалось сбежать в таком состоянии, да еще и взяв заложника?» «Я сам его выпустил!» — простонал Эдик. «Ты? Ну зачем?» «Пытался помочь. Я вообще, между прочим, дважды спас его от эвтаназии». «И за это он взял тебя в заложники и н а ц е п и л ошейник с электрошокером?» «Б. Благодарность», — мрачно прокомментировал Эдик. «Макс!» — вздохнул Олег. «Ну хватит, успокойся!» «Да идите к черту!» — воскликнул тот. «Я справлюсь и без вас! Я весь город переверну, но найду ее! Вы мне не нужны! Уходите, проваливайте! Прочь!» «Макс!» — топнул ногой Олег. г Никуда мы не уйдем, потому что ты, во-первых, наш друг. Или во всяком случае мы пытаемся тебе помочь. Помимо «во-первых», х Олега Эдика имелось еще во-вторых и в-третьих, соответственно. Во-вторых, заключалось в том, что это была квартира Олега. В-третьих, пульт от ошейника все еще был у Макса. Но ему хватило и «во-первых». Он кое-как взял себя в руки. «Мне кажется, я знаю, куда ее могли спрятать», после долгих раздумий сказал Эдик. «Если не там, то я тогда даже не берусь предположить». В мрачной темноте запертой комнаты, в ее звенящей тишине, девочка открыла глаза и рывком села. «А Е?» «Да, она здесь!» – прошептал Макс, спрыгнув с подоконника дома малютки и бросаясь к лестнице. «Подожди!» – ш и к н у л на него Олег. «Мы же не знаем, где именно!» «Я знаю!» Они пробежали до третьего этажа и оказались в большом коридоре. Макс уверенно направился к одной из дверей. Он трансформировал руки и приготовился нанести удар по замку. Но прежде чем он даже замахнулся, истошно взвела сигнализация – Видимо, здесь их уже ждали. Макс, не теряя времени, в несколько ударов разнес дверной замок и распахнул дверь. «Ай-е!» – радостно завопила Цосенька, уже выкарабкавшаяся из клетки кровати, и смеясь обняла его за шею. Он привычным жестом подхватил ее, и они бросились бежать. Снизу все было перекрыто. «Черт, нам там уже не выбраться!» – крикнул Эдик. к а е л Надо попытаться сбежать через окно! Давай первый, мы с Олегом следом!» Макс, наполовину трансформировавшись, подхватил з о с е н ь к у на руки и бросился на лестницу. По окнам этажа вели стрельбу. Он выбил стекло и оказался на стене снаружи. з о с е н ь к а привычно вцепилась в него, но по беглецам незамедлительно открыли стрельбу. Одна поле п р о ш л а Максу плечо, другая о ц а р а п а л а грудную клетку, третья отхватила кусочек безымянного пальца, едва не заставив его сорваться. Метаморф поспешно подтянулся и нырнул обратно в окно, прокатившись по полу, аккуратно прижимая к себе девочку, чтобы не повредить. «Ты цел?» – встревожно спрос и л олег. Макс трансформировался в человеческую форму и сел, посадив Зосю к себе на колени. «Со всех сторон обложили, твари!» – затравленно прошептал он, прикрыв глаза. «Все, все кончено!» о а е л начал Эдик. «Есть у меня одна идея!» Он достал телефон. «Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня я хочу рассказать вам грустную историю одного хорошего парня. а е л расскажи нам о себе!» «Стоп, снято!» – оборвал его а л е к с а с мешком. Макс, для начала сними с него ошейник, а то звучит неубедительно. Пятнашка, нервно усмехнувшись, разблокировал и снял ошейник. «Дубль 2 сказал Аспирант, снова включая запись. «На этом у нас все», — проговорил Эдик. «Если вы смотрите это видео, скорее всего, нас уже повязали и скоро у п р о ч у за решетку. Спасибо за просмотр, с вами был ваш тайный информатор Крамер, который сегодня впервые показал вам свое лицо». Дело приобрело широкий общественный резонанс. Центральное место в нем имело скандальное видео блогера Крамера, в котором в подробностях рассказывалось о секретных и, как выяснилось, не соответствующих никаким принципам гуманности и нормам морали, исследованиях и экспериментах по созданию оружия на основе живых сознательных существ, проводимых известной научной базой. Кроме того, почти одновременно с публикацией и быстрым распространением видео в Следственный комитет обратился бывший научный сотрудник Александр Палкин, п р е д с т а в и в бумаги, открывающие тайную деятельность базы. В результате долгих разбирательств деятельность базы была признана незаконной и бесчеловечной, и было принято решение о ее расформировании. Вопрос с МОД ЕЛ-1546, с о с е н ь к о й а также другими разумными модификантами, оставался открытым. Какими правами должны обладать такие существа и чем они должны заниматься? Временно они были определены на другую научную станцию, уже не в качестве подопытных. Кто знает, какое место им найдется в обществе, но найтись должно. Эдику предложили должность специального корреспондента на центральном новостном канале, и он, конечно же, согласился. Олег получил благодарность от городской общественности, чем был очень удивлен. Учитывая, что за то, за что он ныне получал благодарность, некоторое время назад его едва не убили. А медицинский он бросил и пошел учиться на садовода. Решил, что кровь это все-таки не его.